Эпилук. Генерал Ганзар Айрихестер перечитывал сводки новостей с каждой из планет, входящих в состав Федерации Бюдённых миров. Конечно, формально он был генералом космического флота, а не политиком. Но все, кто дослужился в космофлоте хотя бы до звания Шаут Беннахта, понимали, что за любой силой всегда стоит именно политика. Кейтер объявил себя независимой империей В Федерации Введенённых Миров подписан мирный договор, однако Кейтерце не разрешают кораблям космического флота приближаться к системе Архинар ближе, чем на 3 парсека. Не вооружённым рейсовым лайнерам разрешается пользоваться космическим пространством двойной звёздной системы, однако с варгом и тваргинем настоятельно не рекомендуется летать такими рейсами. Научно доказано, что свет двойной голубой звезды крайне негативно влияет на репродуктивную систему данной расы, а также может вызвать сильные боли и головокружение. Минерал усмехнулся, потрогал подбородка одной из шести своих рук и пробормотал: "Да, тело только аппараты управления не навыдумывают, а когда проблемы «Становятся действительно серьёзными, подтирать за ними приходится космофлоту». Размышление генерала прервал входящий вызов коммуникатора. «Слушаю». Перед мужчиной в воздухе соткалась голограмма руководителя особого отдела Маркелана Мора. «Приветствую, Гонзар. Хочу сообщить, что всё-таки эксперимент провалился. Сыворотка с наноботами не панацея». «А вот как?» Мне показалось, что всё шло более чем успешно: повышенные физические способности, улучшенная тростаемость органов после медицинского вмешательства, защита сознания при специальном программировании. Голограмма кивнула, но возразила. До тех пор, пока дары на арене выжил к молекулы, всё шло весьма успешно. Выжиг, ты уверен? Абсолютно. Оба мужчины помолчали, через некоторое время генерал все-таки произнес. «Однако, мне кажется, что на протяжении многих лет наноботы неплохо блокировали эмоции вашего сигма-агента. Как я понял, даже цварги не могли почувствовать Дженнифер Рэдклифф». «Не могли», — подтвердил Маркеллан. «Но это не изменило того факта, что Нуаре все-таки выжиг всех наноботов подчистую». Не стоит забывать, что он сварг и один из сильнейших. И тем не менее, я бы не рискнул водить на набота в тебе или себе ганзар. Точно известно, каким образом пиксиянки влияют на создание и как определить, кто из них сильнее. У цварга всё понятно хотя бы под тем же рогам и по возрасту. Я думаю, придётся поискать что-то другое. Ну, что ж, вздохнул генерал. По крайней мере, мы пытались. Проект Семерка я не закрываю. Мне понравились физические способности подопытных образцов, которые я видел. А касательно нашей проблемы, будем искать что-то ещё.